Мой ангел-хранитель – любовь. Во мне, как и в каждом человеке, сочетается мужское и женское начало. И я стремлюсь к тому, чтобы мой внутренний мужчина и моя внутренняя женщина были достаточно развиты и дружили друг с другом. Это позволяет мне жить наиболее гармоничной жизнью, глубоко понимать как мужчин, так и женщин. Благодаря этому мои книги о женщине, о семье, об отношениях, о любви читают женщины и находит для себя много полезного. То есть я даю возможность проявиться своей внутренней женщине. Но все таки я не женщина. И в этой жизни я обладаю мужским телом, мужским характером и мужским пониманием жизни. Я решил предложить вам рассмотреть взгляд на любовь именно женщины, которая и по внешнему облику, и по внутреннему содержанию очень женственна с ее разрешения я открываю вам ее понимание видение и ощущение любви. Мне оно очень понравилось и я благодарю ее за любовь и женственность а любви это самое великое состояние в чем хочется пребывать что хочется дарить раскрывать о чем хочется говорить с чем хочется встречаться и общаться. любовь это вся моя жизнь. Конечно же, соприкоснуться с ней в самом ярком и безграничном ее проявлении можно в паре, однако взаимоотношения пары — это не единственный способ проявить любовь. В каждой жизни она присутствует в самых разных формах, совершенно во всем, в любом действии и в каждой обстановке, и при этом имеет индивидуальное восприятие, ощущение, вкус, цвет. Даже когда мы просто ведем разговор о любви, Мы неосознанно будем ее во Вселенной. Мы рождаем ее в ощущениях тела. Мы обмениваемся перезвонами любовных состояний. Что уж говорить о любви осознанной и взаимной. Иногда я думаю, что в мире столько всего, живущего рядом с нами, в нас и далеко от мира, с чем мы взаимодействуем, совершенно об этом не догадываясь. И от этого я начинаю ощущать себя маленькой крошечкой в огромном вакууме поддерживающих ладоней, из которых просто невозможно выпасть. Все это — любовь. Поэтому с большим удовольствием и благодарностью я пишу о любви в очередной раз, перерождая и преобразуя прошлую любовь в настоящую. Прежде чем перейти к жизненным примерам свободы и любви, расскажу о своем недавнем открытии, которое я сделала, будучи на вашей лекции «Знакомьтесь, неизвестная любовь». Тогда я поняла, что всю жизнь взаимодействовала именно с этой космической энергией, называя ее ангелом-хранителем. Мы всегда общались. Когда я ложилась спать, оставляла в постели местечко для нее, благодаря за весь день, который она была со мной, и говорила ей, чтобы она выспалась, отдохнула перед новым днем. А однажды, зная, что у мамы бессонница, я попросила убаюкать ее. Мало того, что мама прекрасно уснула и спокойно спала всю ночь, так и я сама проснулась, бодрой и наполненной энергией, как никогда. И всегда, когда я знала, что кому-то нужна помощь и поддержка, то говорила моему невидимому ангелу, что он нужен людям, и направляла его к ним, обещая, что без него я сама буду аккуратнее. Мы дружили. Вместе с нами повзрослели и наши отношения. Мы стали современными занятыми друзьями, которые твердо знают, что они есть друг у друга всегда. А теперь еще я, наконец, узнала имя своего ангела-хранителя. «А любовь? Есть еще нечто очень важное, чем мне хочется с вами поделиться. Это само состояние любви, в котором мне, как женщине, искренне хочется жить. А так как я испытываю целый спектр эмоций и порой устаю, огорчаюсь, грущу, то я нашла для себя практику возвращения в состояние любви, осознавая, как оно важно. Открыла я ее совершенно спонтанно, когда ехала в метро, обессиленная от рабочего дня» я вдруг встретилась взглядом с мужскими глазами, которые просто требовали внимания. Обычно я всем мысленно дарю любовь, развитие, волшебное настроение, это идет изнутри, но в тот раз ничего этого я сама не испытывала и, следовательно, не могла дать другому. Тогда я с усилием, глядя на этого мужчину, начала дарить ему то, что само пошло из сердца. Мой уставший ум был выключен из этого процесса, но дарение шло таким мощным потоком, что во мне все зазвенело, и я вновь пришла в нормальное состояние любви. Этой практикой я теперь сознательно пользуюсь, и она всегда работает. И при этом меня удивляет, что по отношению к каждому человеку возникают особые пожелания, а значимость женского состояния любви для мира не вызывает сомнений. Подтверждение этому – последний случай. Под вечер я просто иссякла, устала и чувствовала, что не могу и не хочу дарить ничего и никому. В тот момент я так и сказала. все, Я вышла из состояния. Больше не могу». И вы знаете, мир ответил мне. Через час ко мне на работу пришел мужчина, один из сотрудников офиса, и просто так принес мне коробку шоколадок «Алёнка». Я была самой счастливой в этот момент. И, конечно, поблагодарила мир. С этого дня я поняла, насколько для Вселенной значимо женское состояние любви. Она разными способами старается вернуть его женщине. А теперь вернемся к обещанным примерам любви и свободы. В одной из моих любовных историй я получила урок свободы. Мой мужчина был невероятно ревнив, и в какой-то момент у меня тоже родилось это желание обладать, захватить, скрутить и спрятать в карман от всего мира. Причем он делал все, чтобы у меня это чувство было, и это работало до того момента, пока я не сказала себе «стоп». «Это уже не я». Природная мощь этого мужчины была сильнейшей, и от его желания ограничить мое общение с окружающими людьми буквально зависел ход моих жизненных событий. Я могла в секунду заболеть ангиной и вместо встречи с друзьями отправиться домой, в эти моменты он безумно ревновал. Однажды он сказал мне, что как только мы поженимся, первое, что он сделает, это лишит меня всех друзей. Безусловно, в тот момент я подумала о месте, на которое я поставила своих друзей в системе ценностей, но это другая тема, и она не настолько запущена в моем случае. В кафе мне нельзя было смотреть ни на кого, кроме него, однако мы много рассуждали о том, что в любви никто никому не принадлежит, и любовь не предъявляет требований. Однажды я проснулась утром и отпустила все страхи несвободы, которые я приобрела в этом взаимодействии. Ему это очень не понравилось. Он был недоволен, что меня больше не цепляют его кокетливые истории, но именно тогда я ощутила воздушность любви. У нас было красивое полное чувство любви, иногда переходящее в болезнь из-за определенной несвободы, которая жила внутри каждого из нас в индивидуальных объемах. Мы расстались, но даже сейчас при внезапном смс-сообщении я чувствую с его стороны ревностную агрессию, хотя у каждого из нас уже давно свой путь». В таких отношениях любви просто не выжить. Она рано или поздно уступит место ненависти, взаимным упрекам, брани и прочим сильным, разрушающим явлениям. Любовь как радуга. Она многоцветна и состоит из доверия, заботы, веры, трепета, нежности, вдохновения, компромиссов, восхищения и так далее. Но без свободы невозможно доверять, заботиться, верить, вдохновлять. Конечно, мы, люди, очень сложно устроены. В нас часто имеет место разбалансированность души, ума, эроса. Мы испытываем невероятно широкий спектр ощущений, эмоций, чувств. Мы зависим от генной памяти, неосознанно принятых макетов социального поведения, от темперамента и даже от индивидуальной природы души. Поэтому не всегда получается абсолютно любить. И пусть. Важно только осознавать себя в радуге любви, где ты вверху, в видимой яркой части или внизу, в размытой и малозаметной. И не терять ощущение чистоты и полета, культивируя это состояние, чтобы набирать и набирать высоту. Именно сейчас я просто люблю. Мне хочется дарить любовь конкретному мужчине. Невзирая ни на что, моя душа любит. И мне не важно, сколько времени мой любимый подарит нашему общению. Мне не тревожит, почему он не звонит или не пишет. Перейдут ли наши отношения в семью – это не главное. Я люблю здесь и сейчас, и от того, что завтра его может не быть рядом со мной, я не перестану его любить. Он может делать все, что он хочет, и каждое его решение правильное. Я благодарна ему за то, что он рождает во мне симфонию любви, и для этого ему нужно всего лишь быть таким, какой он есть. Я люблю в нем все, хорошее и плохое, от макушки до пят. И несмотря на это всепоглощающее чувство, я не цепляюсь за него. Я живу здесь и сейчас, и если завтра нам станет не по пути, я знаю, что будет новый перекресток с новым мужчиной и, быть может, навсегда. Говоря о свободе в таких отношениях, я точно знаю, что она есть. Просто человеку, который испытывает такую любовь к другому, больше никто и не нужен. Вроде можно не звонить, а позвонить хочется. Можно пойти пообщаться с приятелями, но ты идешь за любовью, чтобы просто помолчать вместе. Никто тебя не держит. Не требует ограничения общения. Ты просто любишь и все. Зная это, невольно задумаешься. Зачем мы хотим? Зачем мы хотим владеть безраздельно? Есть люди, которые свободу ценят больше, чем любовь. Что из этого получается? Хочу рассказать о своей знакомой, которая была очень свободна в своих желаниях, особенно в сексуальных. И несмотря на то, что у нее был близкий человек, она любила всех в неограниченном количестве ей так хотелось, поэтому если рядом с ней не было ее партнера, то она осчастливливала того, кто был рядом в этот момент. я думаю это неплохо и нехорошо все зависит от того какое отношение вкладывать в такой образ жизни. но мы говорим о свободе и любви при таком поведении моя знакомая не понимала почему ее молодой человек любит ее как то мало более того она не могла понять любит ли он ее вообще. Она негодовала, допытывалась, почему у меня такие яркие отношения, а у нее непонятно что. А ответ лежал на поверхности. Стоило просто посмотреть, сколько любви она сама ему давала. Ведь если ты даешь крошечку, то две крошечки и получаешь. И зачем такая бескрайняя свобода? Если постоянно искать в ней новую глубину, то запросто можно утонуть. Скорее, это своего рода не свобода заставляющая женщину или мужчину самоутверждаться, хотя это лишь мое ощущение. Все слишком многогранно, многозначительно, объемно в жизни, и я могу видеть только какую-то часть с учетом знаний, опыта, мудрости и угла наблюдения, а в мире все так удивительно. Я благодарю любовь, и она знает, что я рада быть футляром для нее, ее поводырем, ее убежищем, ее другом, всем. Я люблю.